«Стаканчик перед сном». В отель я вернулась поздно и собиралась сразу лечь, но, проходя через вестибюль, заметила Эйдана Макнейла. Он сидел в баре один, и такой возможностью грех было не воспользоваться. Я подошла к нему. «Не возражаете, если я присоединюсь?» Я уселась раньше, чем он успел ответить, но заметила, что ему приятно видеть меня. «Буду рад компании», — сказал Эйден. Бар производил ощущение клуба для джентльменов, но был слишком пуст. Мы оказались единственными гостями среди кожаных кресел, свободно расставленных столиков, ковров и деревянных панелей. Громко тикавшие в углу дедовские часы напоминали, что сейчас 20 минут одиннадцатого. Эйден был в кашемировом свитере и в джинсах, на ногах мокасины без носков. В руке он держал стаканчик с какой-то бесцветной жидкостью, явно не водой. Еще я заметила книгу в мягкой обложке, лежавшую за главием вниз. Это был тот самый экземпляр романа «Аттикус пюнт берется за дело», который он уже показывал мне ранее. «Что пьете?» «Водку». За стойкой бара командовал Ларс. Возникало ощущение, что они с Ингой в отеле повсюду, словно дети из кукушек Медвича. «Мне двойной виски и еще водку для мистера Макнейла», — заказал я. Потом бросила взгляд на книгу. «Читаете?» «Перечитываю. Раз в десятый уже, наверное. Все надеюсь, что если Сесили обнаружила в романе какую-то зацепку, то, может, и я тоже найду». «Ну и?» «Пусто. Я, вообще-то, не поклонник детективов и по-прежнему считаю Алана Конвоя ублюдком, то признаю, что рассказчик он хоть куда. Мне нравятся истории про маленькие общины, где каждый скрывает тайну». Ничего не скажешь, история запутанная и держит в напряжении до конца. Развязка вообще, как удар под дых. По крайней мере, при первом прочтении. Чего я не могу понять, так это откуда в авторе столько яда? Что вы имеете в виду? А вы послушайте. Одна из страничек книги была загнута. Эйден открыл ее и начал читать. При всех своих изъянах говорить Элджернан умел. Язык у него, что называется, был подвешен хорошо. Образование он получил в небольшой частной школе в Западном Кенсингтоне и при желании мог быть очаровательным и остроумным. С коротко подстриженными волосами и внешностью звезды театра он был, естественно, привлекателен, особенно для дам в возрасте, принимавших Элджернуна по номиналу и не спешивших наводить справки о его прошлом. Он до сих пор помнил, как купил свой первый костюм на Севил Роу. Костюм стоил дороже, чем он мог себе позволить, но подобно машине создавал статус. Когда Эл Джернан входил в комнату, его замечали. Когда он открывал рот, его слушали. Эйден положил книгу. «Это я», — сказал он. «Эл Джернан Марш». «Вы так думаете?» Этот тип работал агентом по недвижимости, как и я. Похож на меня внешне. Даже инициалы мои. Хотя у Мани приложу, с какой стати конвой выбрал такое дурацкое имя. Тут Эйден попал в точку. В процессе редактуры я убеждала Алана заменить имя Элджернон, которое казалось мне словно бы взятым из пьесы Ноэла Коуэрда. «Даже у Агаты Кристи не было ни одного персонажа, которого бы так звали», — говорил я. Но он, понятное дело, не слушал. «У Алана было своеобразное чувство юмора», — сказала я. «Если это вас утешит, то я тоже выведена в одной из его книг». «Правда?» «Да». Сара Мэринос в романе «Аперитив с цианидом». Райленд, насколько мне известно, это ведь тоже порода овец, как и Меринос. Сара настоящая гадина, и ближе к концу ее убивают. Принесли напитки. Эйден прикончил свои виски и взял новый стакан. «Вы много общались с саланом когда он был здесь?» – спросил я. «Нет». Мой собеседник покачал головой. «Я встречался с ним дважды». Сначала, когда он выбирал номер, а потом мы с ним еще минут пять поговорили. Мне он не сильно понравился, а он сказал, что был другом Фрэнка Перриса и просто хочет понять, что случилось, но стал задавать все эти вопросы. И я с самого начала почувствовал, что у него на уме совсем другое. Он проводил много времени с Лоуренсом и Полин, с Сесили. Они имели глупость довериться ему, а Конвей потом взял и написал про нас книжку. Эйден помедлил. «А насколько хорошо вы его знали?» и «Я была его редактором, но близко мы не общались. Все писатели такие, присваивают то, что видят вокруг». «Писатели разные, — ответила я, — но они ничего не присваивают, если быть точным, они впитывают. Это на самом деле очень странная профессия — жить в своего рода сумеречной зоне между реальным миром и тем, который возникает в твоем воображении». С одной стороны, писатели – чудовищные эгоисты. Самоуверенность, самокопание, даже самоненавистничество. Но обратите внимание, везде первая часть слова «само». Все эти долгие часы наедине с собой. Но в то же время они искренние альтруисты. Все, чего им хочется, – это угодить другим людям. Нередко мне кажется, что литераторами становятся неполноценные личности. Им не хватает чего-то в жизни, и они заполняют этот изъян словами. Бог свидетель, мне это не дано, при всей моей любви к чтению. Вот почему я стала редактором. Я получаю вознаграждение и испытываю восторг от создания новой книги, но при этом моя работа значительно веселее. Я отпила глоток виски. Ларс подал мне односолдовый с острова Джура. В нем ощущался привкус торфа. Замечу, что алан Конвей не походил на писателей, которых я знала прежде, продолжила я. Он не любил писать. По крайней мере, не любил те книги, которые принесли ему успех. Аллан считал, что детективная литература ниже его достоинства. Вот одна из причин, по какой он поместил вас и этот отель в свой роман. Думаю, ему нравилось играть с вами, превращая вэлджернана потому как все это занятие представлялось Конвою не более чем игрой. А другие причины? Я вам скажу, хотя никому больше не говорила. У Алана почти истощились идеи. И вот так все просто. Он в буквальном смысле украл сюжет для четвертой своей книги «Гость приходит ночью» у одного из своих слушателей на курсах писательского мастерства. Я встречалась с тем человеком и прочла рукопись. Мне кажется, Аллан приехал в Бран-Лоу-Холл отчасти из любопытства. Он знал Фрэнка Периса. но в основном потому, что искал вдохновение для следующего романа. Но ему каким-то образом удалось выяснить, кто настоящий убийца. По крайней мере, так решила Сесили. Не в этом ли все дело? Я пожала плечами. Не знаю, Эйден. Алан мог раскопать что-то? Но в равной степени возможно, что он обозначил ключ, сам не понимая, что делает. Когда Сесили читала книгу, какое-то слово или описание могло пробудить воспоминания или... послужить толчком к осознанию некоего факта, известного только ей. Ведь если Аллан выяснил, что Фрэнка Перриса убил не Штефан Кадреску, то почему умолчал об этом? Это вовсе не повредило бы продажам, даже, напротив, подстегнуло бы их. Можно ли найти вескую причину, по которой он держал рот на замке? Но что в таком случае вычитала в романе Сесили, и почему она пропала? На эти вопросы у меня не было ответа. Ларс застойко протирал бокал. Он поставил его и обратился к нам. «Через пять минут бар закрывается, мистер Макнейл. Не желаете заказать что-нибудь напоследок?» «Нет, Ларс, спасибо. Думаю, нам уже хватит. Можете закрываться прямо сейчас». «Я не спросила у вас про сессию, — ли, — сказала я. Этого разговора я опасалась больше всего... но мы вроде как нашли общий язык, да и момент был подходящим. О том, что произошло в тот последний день. Среда. Это единственное слово Эдден произнес низким голосом, глядя в стакан, и отчетливо ощутила, как переменилась атмосфера между нами, стоило мне вступить на запретную территорию. Вы не против поговорить об этом? Он замялся. Я уже прогонял это все раз за разом с полицейскими. Не вижу, как это может помочь. Это не имеет к вам никакого отношения. Верно, и я понимаю, что это не мое дело, но я тоже переживаю за Сесили, и если вдруг в ходе беседы всплывет какое-то воспоминание, мельчайшая деталь, кажущаяся вам незначительной, то кто знает? Ну ладно. Эйден повернулся к бармену. Ларс, сделай мне еще одну порцию, пока не закрылся. Он посмотрел на меня. Вам тоже? Нет, мне достаточно, спасибо. Он собрался с духом. Даже не знаю, что вам рассказать, Сьюзен. Это был самый заурядный день. Как говорится, ничто не предвещало. Просто еще одна среда, и я понятия не имел, что вся моя жизнь, черт побери, пойдет под откос. После обеда Лоиза повезла Рокси к педиатру. Ничего серьезного, просто животик разболелся. «Расскажите про Элоизу. Что вы хотите знать? Как долго она работает у вас?» «С самого начала. Приехала сразу после рождения Рокси. Красивое имя Роксана. Да, это Сесили выбрала». «Получается, Элоиза перебралась в Суфолк спустя год после убийства Фрэнка Периса? «Точно. Роксана родилась в январе 2009 года». Элоиза приехала спустя пару месяцев после этого. Она находилась в Англии, когда произошло убийство. Вы же не думаете, что она как-то причастна к нему. Простите, но это полная чушь. Наша няня знать не знала Фрэнка Периса. Элоиза род не родом из Марселя. И, кстати, то, как она попала сюда, на самом деле очень печальная история. Элоиза была замужем. С мужем познакомилась в Лондоне. Они оба были студентами, но он умер. Отчего? Спит. Парень страдал от язвы желудка и нуждался в переливании крови. Ему очень не повезло. Заразили во время процедуры. Бедняга умер во Франции, но Элоиза после этого решила вернуться в Англию и предложила свои услуги кадровому агентству. Какому именно? Найтсбриджские нянюшки. Так сразу и не выговоришь, да? Он улыбнулся, но я не улыбнулась в ответ. Мне до сих пор не удавалось забыть, как посмотрела на меня Элоиза, когда я выходила из дома, с нескрываемой ненавистью. Значит, в тот день, когда Сесили исчезла, няня возила Роксану к доктору. Да, после обеда. Утром собаку выгуливал я. Мы просто прошлись по усадьбе. Потом была очередь Сесили. В течение дня мы не раз ходим из отеля домой и обратно. Они расположены совсем близко. Сесили говорила с вами о книге? «Нет. Вы знали, что она послала экземпляр своим родителям на юг Франции?» Рейден покачал головой. Лицейские тоже спрашивали мне об этом. Полин сообщила им о телефонном звонке. Естественно, возникает вопрос, можно ли считать простым совпадением то, что во вторник она позвонила родителям, чтобы рассказать про этот дурацкий роман, а уже на следующий день... Но насекся и отхлебнул водки. Лед застучало края стакана. «Так или иначе, старший суперинтендант Лок не видит никакой связи», — продолжил Эйден. «По его версии, если на Сесили напали, то это произошло без предварительного умысла». «А как думаете вы?» «Не знаю». «Но на ваш вопрос отвечу. Нет, Сесили не говорила мне, что отослала роман родителям. Может, решила, что я подниму ее на смех или сочла, что у меня хватает забот, помимо Штефана Кадреску, или что мне это просто будет неинтересно? Он протянул руку и захлопнул книгу. Мне горько, что жена не доверилась мне. Это заставляет меня чувствовать себя виноватым. Когда вы в последний раз видели Сесили? спросила я. Я не знаю, чего ради вы задаете мне эти вопросы. Не понимаю, что вы хотите знать. Взорвался Эйден, но потом овладел собой. Извините. Просто все это очень... тяжело. Мой собеседник прикончил напиток, как раз когда Ларс принес последний заказ. Поблагодарив его, Эйден взял стакан и перелил из него водку в свой, только что опустошенный. «Последний раз я видел жену примерно около трех дня», — сказал он. «Сесили взяла Volkswagen. Сам я полчаса спустя уехал на Range Roverе. Мне было нужно во Фрамлингем». и отправился туда, чтобы встретиться с нашим поверенным. Его зовут Саджит Хан. Забавно, с каким постоянством всплывает в ходе расследования это имя. Саджит Хан был поверенным Алана Конвея. Он сообщил Трехерном, где меня найти. Его визитка обнаружилась в доме Мартина и Джоанны Уильямс, и его услугами пользовалась моя сестра Кэти. И вот теперь выясняется, что и Эйден, по его словам, в день исчезновения Сесили, ездил на встречу с этим юристом требовалось подписать кое какие бумаги продолжил Макнейл. ничего особенно важного еще мне дали несколько поручений Сесили попросила меня завести кое какую одежду в благотворительный магазин она активно поддерживает вадх вадх а это что такое восточные английские детские хосписы в удбридджи отделения у них нет еще мне предстояло забрать кресло который мы отдавали в мастерскую, чтобы сменить обивку, ну и в супермаркет заехать. Домой я вернулся в начале шестого, возможно, в половине, и удивился, что Сесили до сих пор нет. Инга делала чай для Рокси. Она приходит, помогает иногда. А где была Элоиза? У нее был свободный вечер. Эйден допил то, что еще оставалось в стакане. Я сделала то же самое. Когда Сесили и к семи не вернулась, я... Заглянул в отель. Подчас она зарабатывается в офисе и теряет представление о времени. Но там жены не оказалось. Никто ее не видел. Тогда я все равно еще не очень встревожился. Это суфолк? Как-никак. У нас здесь ничего такого не случается. Вообще-то в суфолке были убиты Фрэнк Перрис и алан Конвей, но я предпочла не упоминать об этом. Я обозвонил нескольких ее подруг, попытался набрать Лизу, но та не ответила. Мне пришла в голову мысль, что что-то могло стрястись с медведем. Наш пес уже не молод, и иногда у него возникают проблемы с лапами. Но время шло, а новостей от Цесили не было, и в восемь вечера я решил, что пора обратиться в полицию. Эден замолчал. Повисла долгая пауза. Я прикидывал в уме время. Он уехал из отеля приблизительно в половине четвертого. Вернулся вскоре после пяти, быть может, даже в половине шестого. От Фрамлингема до Вудбриджа двадцать минут езды. Времени для визита к поверенному и выполнения пары поручений ему как раз хватало. «В котором часу вы встретились с Саджидом Ханом?» спросила я. Эйден бросил на меня странный взгляд, и я поняла, что переборщила с вопросами. «Вам-то какая разница?» «Просто пытаюсь по...» Он не дал мне закончить. «Вы считаете, что я убил жену, так ведь?» «Нет, ну что вы?» Возразила я, но как-то не слишком убедительно. «Разумеется, считаете. Когда я уехал из дома, когда видел Сесили в последний раз, думаете, полиция не задает мне раз за разом все эти вопросы. Все уверены, что я убил ее, единственную женщину, сделавшую меня по-настоящему счастливым. И теперь все станут так думать до конца моей жизни». моя дочь будет взрослеть пытаясь понять убил ли папочка мамочку и мне никогда не удастся объяснить эйдан не твердо поднялся на ноги и я с удивлением заметила ручейки слез сбегающие у него по щекам вы не имеете права хрипло продолжил он никакого права ладно полицейские это их работа но вы то кто с вас если на то пошло вообще все беды и начались это вы опубликовали книгу, превратив произошедшую тут трагедию в своего рода развлечение. А теперь заявились сюда, изображая шалока Холмса или долбанного Атюкаса Пюнда и выведывая то, что вас никак не касается. Если можете найти что-то в этой книжке, вперед! За это вам и деньги платят. А меня с этих пор оставьте в покое. Эйден ушел. Я смотрела, как он покидает комнату. У меня за спиной Ларс... Загремел металлическими жалюзи, стукнувшими оборную стойку. Я вдруг осталась в полном одиночестве.